Глава 47. Поэт. Сигнальный заряд лопнул под ногами улама. Извивающаяся, корчащаяся масса лос обвила его под самый подбородок. Он попытался высвободиться, но вместо отчаянного рывка получился лишь жалкий мышечный спазм. Ну, что думаете? спросила Локан, спеша на помощь с другого конца трюма. Получится у меня обездвижить капитана. Кулам с трудом пожал плечами. Если я верно понимаю природу недуга вороны и правильно оцениваю её возможности, этого должно быть достаточно. Лозы реагируют исключительно на физическую угрозу. Будет ли их носительница обездвижена или нет, им всё равно. Хм, кроме того, вряд ли нужды капитана и эфиров совпадают полностью. Покуда ворона живёт и питает их водой, им нет дела до того, что с ней происходит. Хотите сказать, что не было необходимости так заморачиваться? спросил Локон. С ваших слов получается, что мы можем просто наброситься на неё спящую и связать На подобную атаку Лозы отреагируют обязательно, возразил Улам. Споры в крови вороны не способны оценивать твои намерения. Любое нападение отражается мгновенным выбросом лоз, поскольку истолковывается как прямая угроза её жизни. Но ценность изобретённого тобой механизма заключается в том, что нет необходимости попасть в ворону. Твой выстрел, лозы, вероятнее всего, расценят как промах и проигнорируют. Как только ворона окажется в ловушке, не вздумай делать резких движений, не давай спором повода защитить свою носительницу. Спасибо. Ой, простите. Дайте-ка помогу вам высвободиться, и Локон потянулась за серебряным ножиком. Мне нужно, ответил Улам. «Меня все вполне устраивает. Скажи, пожалуйста, а где ты взяла эти восхитительные снаряды?» «Сама сделала», — сказала Локон, копаясь в сумке, что лежала рядом со мной на полу трюма. Когда представилась возможность объяснить в подробностях свой план у Ламу, а заодно и мне, девушка не переминула ей воспользоваться. «Разумеется, свои возможности упускать я тоже не собирался. Вот и осведомился у Локон, что она думает насчет моей новой прически «Рыбий хвост». «Только я вас умоляю, даже не пытайтесь это вообразить. Так будет лучше и для вас, и для меня». «Сама сделала?» — переспросил Улаам. «Собственноручно?» Ну, мне достались кое-какие эскизы у Иво. Из них я выяснила, как работают зефирные стоярыды, сделала выводы и кое-что добавила от себя, сказала Локон. Додуматься было не так уж и сложно. Поразительно, должен сказать юный леди, что я просто обязан заполучить ваш мозг, разумеется, после вашей естественной кончины. Вы согласны? Хмм. Мм, простите, доктор, но нет, ответила Логан, продолжая шарить в сумке. Куда же запропастился блокнот? Логан хотела отметить, что последний экспериментальный заряд показал себя лучше предыдущих. Она выстрелила в уламо 10 раз, и все до одного снаряда успешно разорвались. Если честно, от подобных разговоров мне по-прежнему не по себе, и даже тошнит. Для пирата нервишки у тебя пока ещё слабоваты. Это я и сама знаю. Могу заменить. Процедура на 35% безболезненная. Хмм, нет уж, спасибо, отыскав наконец блокнот, буркнула Локан. Повернувшись, она вздрогнула, потому что нос к носу столкнулась с уламом. На том месте, где он миг назад стоял, не в силах пошевелиться, теперь громоздилась куча лос. "Но как?" спросил Локан. "Я их переварил, объяснил Улам. В нескольких важных местах." "Что значит переварили?" "Ну, до да чего же он гадкий!" сказал я. "Аж завидно." "Завидуй молча, дружок," ухмыльнулся Улам. "В сущности, я способен делать всё, что свойственно человеку, и вдобавок то, что не свойственно." Ого, Локан, ты серьёзно подошла к своему исследованию. Смотрю лабораторный журнал, ведёшь. Интересно, интересно. Знаешь, а ведь э мой мозг не продаётся, отрезала Локан. На этот раз я хотел спросить о счёт рук. У тебя великолепный почерк. Улам улыбнулся, демонстрируя нечеловеческое количество зубов. Он однажды поведал мне, что сверхширокая улыбка оказывает на людей сверхуспокаивающие действия. Все еще теряюсь в догадках, всерьез это было сказано или в шутку. «Руки тоже!» — рявкнула Локон. «Улаам! Запомните! Ни колени, ни уши, ни какие-либо другие части тела я вам не продам! Ни за что на свете!» Хм, закалка морям определённо пошла тебе на пользу, сказал Улам. Помню, при первой нашей встрече ты заметно тушевалась и боялась мне отказать. И они чуть не изменились, просто я в отчаянии. Веще большем, чем в первые дни, Локан помедлила с ответом, вспоминая, как привыкла к жизни на пиратском корабле. Что ж, в те ужасные деньки она тоже пребывала в отчаянии, более того, считала себя настолько отчаявшейся, насколько это вообще возможно. Но в этом, скажу я вам, ничего удивительного нет. Принцип точно такой же, как в тренировках с гантелями. Чем дольше пребываешь под гнётом отчаяния, тем больше его можешь выдержать и тем меньше останется сил для других эмоций, вроде неловкости. Ладно, всё равно предложить мне пока нечего, сказал Улам. А тебя ждут дела. Кстати, ты уверена, что команда поддержит бунт? Почти уверена, ответила Локан. Так уж вышло, что Салы и остальные принимают меня за королевскую маску. Ну и ну, удивился Улам. Как тебе это удалось? Случайно, поморщилась Локан. Почему-то, когда я говорю правду, все считают, что я лгу, хотя лгать я совершенно не умею. Мудрые слова, девочка, мудрые слова. Встрял я в разговор. Скажи-ка, ты уже слышала мой последний стих? Прошу прощения, но я, пожалуй, отключу уши на пару минут, сказал Улам. Что? Зачем, спросила Локон, которая, на моё счастье, подобными физиологическими трюками не владела. В отличие от Улама, она была простой смертной, и отключение ушей для неё означало бы полную потерю слуха. Стих про крестьянина и луковицу тюльпанную продекламировал я. Жил был крестьянин, и был у него клубень. Он шёл мимо дуба, держа в кармане руку. Штаны спустил, нужда такая штука, а клубень упал. Вот и вырос под дубень. О боги! О 16 осколков от Анасиума. Во что я превратился? Какое милое стихотворение сказал Локон? Для девушки, которая утверждает, что совершенно не умеет лгать, сейчас она солгала очень даже убедительно. Скори Улам привёл себя в чувство и присоединился к разговору. "Вот это да", воскликнул он. "Локон, я впечатлён. И что совсем без ужных кровотечений? Интересный феномен. Ну да ладно. Могу я быть ещё чем-нибудь полезен?" "Пожалуй, нет", ответила Локон. Но вы уверены, что не желаете принять участие в нашем бунте? "Ну вы", сказал Улам. "Могу при необходимости оказать тебе медицинскую помощь. Более серьёзное вмешательство я считаю недопустимым. А вас не пугает мысль утонуть в богряном море?" спросил Локон. "Ведь чем дольше мы находимся в этих водах, тем больше вероятности пойти ко дну". Если это случится, вы разделите судьбу остальных. Хм, вероятности, предположения, отозвался судовой врач, направляясь к трапу, ведущему на жилую палубу. Хойд бессмертен, и я тоже, почти. Перспектива брести по дну спорогового моря в поисках суши, конечно, мне не по нутру, но это вовсе не за пределами моих возможностей. Правда, хойц особенно в его нынешнем состоянии не самый желанный компаньон для подобных прогулок. Я поднял сына ноги и поплёлся за уламом. В тот миг мною двигала та часть мозга, которая ещё сохраняла остатки здравомыслия и не оставляла попыток уизвить улама чудовищными стежками, что сочиняла другая невменяемая часть. Возле Локан я остановился, преодолев сильнейшее желание нанести уламу подлый удар стижком в спину. Локан сидел с сигнальным пистолем на коленях, в перив взгляд в пол. За бортом еле слышно шушали споры, напоминая, что рано или поздно мы окажемся в логове дракона. По прогнозу капитана Ворона, не позднее, чем через пару дней Мне страшно, взглянув на меня, тихо произнесла Локон. Я ужасно переживаю. Я положил руку ей на плечо и не позволил себе изрыгнуть очередной стешок. Должно быть, в ту минуту у меня прояснилось в глазах, поскольку Локон продолжала общаться со мной так, будто я пребывал в здравом уме и твёрдой памяти. Я ужасно переживаю, повторила Локон, не только за команду, но и за себя. Поджилки трясутся от одной мысли, что Ворона сделает со мной. С капитаном мне не справиться. В глубине души я знаю, это наверняка. Я наставил на девушку указательный палец и прошептал: "Локан, у тебя есть всё, что нужно. Ты про сигнальный пистоль? Да что, если не получится? У тебя есть всё, что нужно". Я сжал её руку и направился за Уламом. Но не успел сделать и двух шагов, как вынужден был остановиться. Что-то не так. Но что именно? Примечательно, конечно, что в тот миг у меня не возникло желания декламировать оду красоте собственных мозолей. О, нет. Вот оно что. За бортом смолк шорох. Прекратилось кипение спор. Корабль сбрасывал ход. Такое происходит регулярно, а значит, нет причины бояться. Если только по близости не гуляет дождь. Думаю, вы уже и сами догадались, что случилось дальше.